Глава девятнадцатая Спустя две недели Сидела в кресле рядом с бабушкой, наблюдая за тем, как она задумчиво смотрела на танцующие от ветра деревья, теребя ткань пледа, которым укрыла ее. «Вы грустите», — проговорила, не желая, чтобы она расстраивалась. Бабушка совсем себя не щадила, целыми днями работала. И лишь со мной отдыхала. Порой мы просто молча сидели, часто вспоминали или просто разговаривали. Мне было с ней легко, несмотря на то, что она сложный человек. Лидия Михайловна не требовала, не заставляла. Но я видела, что ей действительно интересно со мной, хорошо и спокойно. А иногда она улыбалась, даже смеялась, махая рукой, хрипло спрашивая, где я раньше была. Такое отношение заставляло биться часто мое сердце. Мне жаль потраченного времени. Мне жаль, что мой сын превратился в чудовище. Я хотела как лучше, понимая, что не могу соревноваться, дать ему того, что он заслуживает, да и была не в состоянии в то время бороться с богатой семьей Антоновых. Когда спустя годы я вернулась, мой сын не признал меня, отказался, считая пылью нищий, недостойной. После, когда многого добилось, он пришел с дочерью, заявив, что привел будущую приемницу, что хочет мира и быть рядом. Но в глазах сына и маленькой девочки я видела алчность и жестокость. «А ты...» Тебя просто выкинули из жизни, желая наказать за смелость и отвагу той женщины, что посмела сопротивляться силе знатной семьи. Я и сейчас с восхищением вспоминаю Ольгу, ведь сама не смогла идти против могущества Антоновых, а она не только смогла, но и выстояла, победила. Мне искренне жаль твою мать». Улыбнулась, чувствуя, как внутри все сжимается от сильных эмоций. Не передать, как было счастливо, что нахожусь рядом с ней. Неужели я нужна и любима? Съежилась от холода. Бабушка похлопала по плечу и протянула второй плед, который я подложила ей под спину. Теплее одевайся, если любишь здесь сидеть. Тут чудесно. С чувством выдохнула. «Раньше я так не считала. Ты как источник живой воды. Странно мне. И греет душу». Задумчиво проговорила старая женщина, погружаясь в свои мысли. Последнее предложение не поняла. Бабушка часто говорила загадками, задумалась о ее словах. Она была зла на сына. «Еще бы, козел!» Но, что интересно, сейчас он мне был безразличен. Совсем. Ненависть, презрение и обида дошли до того уровня, когда не хотела думать о нем и знать. Он никто. Бабушка сказала, чтобы я не волновалась, упомянув, что все получат по заслугам. Я не уточняла, но знала, что так и будет. Кстати, сегодня с утра Антонов приезжал в поместье... Но через десять минут Виолетта позвонила мне и попросила спуститься в столовую на завтрак. Насколько поняла, Ирина была с ним, но разговор вышел очень непродолжительным. Как оказалось, Шмидт Лидия Михайловна довольно резкий человек. Правда, на себе я такого не ощутила, но, отмечая, как она общается на собрании с директорами, поражалась и восхищалась ее характером. Да, она просила меня сопровождать ее, рассказывая обо всем, представляя меня как свою внучку. Почему она выставила за дверь Антонова Ирину, я только догадывалась. Моя версия, потому что я ей все рассказала. Абсолютно все. Она попросила не подавать в суд, обещая, что виновные получат свое наказание, и, видно, приступила к своему обещанию. Было странно слышать подобное от своей бабушки, но она вот такой человек. С того дня, как я попала сюда, мы с ней всегда были вместе, много разговаривали, общались. Она сказала, что хочет наверстать упущенное. Мне было приятно, и я тоже этого хотела. Послышалась мелодия. Схватив айфон, увидела, что звонит тетя. Улыбнулась и сообщила бабушке, что отойду переговорить. Родная женщина нахмурилась, а потом кивнула и медленно поднялась, направляясь в дом. Я же пошла на теннисную площадку, решив, что после разговора сброшу сообщение Виолетте, пригласив поиграть. «Привет!» — бодро сказала, как только услышала голос тети. «Наташа, ты где?» — охрипшим голосом спросила женщина. «У бабушки!» «Представляете, она не знала ничего про меня!» «Наташка, ты куда влезла? Зачем?» «Ты хочешь быть как они или хуже?» «Не понимала. О чем она сейчас?» «Намекала бежать от бабушки? Что за бред?» «Подробнее!» Сухо сказала, желая услышать, не зная, что ожидать. «Молчание!» Тетя странно себя вела, то ругалась, нервничала. Теперь вот подбирала слова. Совсем не в ее репертуаре. «Наташа, ты всегда росла умной и доброй девочкой, вся в маму. Но там не твое место. Эта женщина уничтожит тебя». Услышав щелчок, нахмурилась, а потом внезапно связь оборвалась. «Не поняла. Это как называется?» Сбросила или сбой? Глянула на айфон, подарок бабушке, и вновь позвонила по нужному номеру, но он был занят. Нормально. Такую тему начала, а потом стала общаться с другим абонентом. Так, примерно несколько минут, я таранила ее телефон, пока, наконец, она не освободилась. Когда пошли гудки, услышала голос тети. Наташенька, ты извини, я сказала лишнего. Ты... «Береги себя и знай, что мы всегда рядом, и хоть мы очень тяжело к этому шли, но любим тебя». «Тетя, ты меня пугаешь!» Пораженно выдохнула, не представляя, что на нее нашло. Послышался странный всхлип. «Это что за звук? Тетя плачет? Да не может быть такого!» Нахмурилась и взволнованно прошептала. «Что случилось?» Я никогда не говорила, но горжусь, что воспитала тебя. Ты мне звони, я буду ждать. Улыбнулась. Чёрт, как приятно! Спасибо. Мне нужно идти. Тётя, постой, а как у вас дела? Что с работой? Как там Вовка? У него всё нормально? Да, всё хорошо, правда. Ты береги себя. Сказала она и положила трубку. Смотрела на телефон и ничего не понимала. «У тети что-то случилось?» «Определенно!» «Какая-то она нервная, разговор странный, что-то не то!» «Звонки!» Вспомнила о Макарове и громко выдала стон, желая что-нибудь пнуть. «Боксом, что ли, заняться, чтобы успокоиться?» «Думаю, Виолетта быстро бы организовала тренера, чтобы успокоить израненное сердце внучки своей начальницы. Она все может в невероятно короткие сроки». Удивительно, но Сергей не отвечал на мои звонки и сообщения. Нагло игнорировал, ни на одно не ответил. Совсем на него не похоже. «Блин, ну почему так? Его как будто подменили». Я уже столько всего хорошего и плохого в сообщениях ему отправила, бесконечно звонила, а он наплевал, в ответ полнейший игнор. Не могла понять, не могла. Ведь в тот день, когда мы приехали в поместье после разговора с бабушкой, когда она попросила остаться на несколько дней, мы хорошо попрощались. Сергей подошел ко мне и попросил проводить до машины. Я предложила немного прогуляться по территории. Оказавшись у небольшого озера, мы остановились. Всю дорогу он молчал, слушая меня, а когда я перестала рассказывать, понимая, что его что-то беспокоит, Макаров продолжал витать в своих мыслях. Он долго смотрел на гладь воды, обнимая меня за талию, а потом все же я услышала. Если ты захочешь меня увидеть, я сделаю все, чтобы это произошло. Странно говоришь, а я думала, ты планировал пригласить меня на свидание. Я очень этого хочу, и не только на свидание. Выдал он серьезным видом, поглядывая на меня, а потом произнес. Знаешь, я не очень рад, что ты встретила бабушку. Почему? Просто у этой женщины высокий статус, и она, вероятно, захочет сделать тебя приемницей. Меня? Да глупости. Просто я хочу пообщаться с бабушкой, управлять ее предприятиями не стремлюсь, да и не хочу. Это не мое. Если так, то я рад. Мне очень повезло с тобой. Ты невероятная. Засверкала от счастья. Вроде не романтика, от его комплиментов у меня сердце останавливалось. Никогда не была романтичной и сентиментальной, а после встречи с ним стала замечать за собой несвойственные мне поступки. «А ты думал иначе?» Сергей нежно поцеловал, слегка касаясь губ, осторожно пробуя на вкус, чем поразил, а затем отстранился и серьезно выдал. «Давай сделаем так. Ты немного погостишь, а через два дня я приглашу тебя на свидание и... заберу к себе». «Заберешь к себе?» — уточнила, соображая, на что он намекает. «Вот нельзя прямо сказать, а то я уже накрутила так много, что ему не отвертеться. Осторожно уточнила. Ты этого хочешь?» «Да». Услышала четкий ответ без колебаний. Самые лучшие слова, которые я слышала. Не верила, что все так классно складывается, и пусть Антонов с дочерью и Кириллом много потратили моих нервов, сейчас я была счастлива. Сильнее прижалась к своему мужчине, утыкаясь носом в его грудь, вдыхая обалденный запах, от которого сходила с ума, и прошептала... «Очень этого жду!» Такой ответ я и ждал. Остальное неважно. Но я думаю, твоей бабушке не понравится такой ухажёр, как я. «Что? Почему так решил?» Напридумывал и меня пугает. Мужчины! Посмотрела ему в глаза и заявила. «Ты не прав. Ей какая разница?» «Главное, что ты нравишься мне, и я хочу с тобой жить. Она поймет. «Сильно нравлюсь?» С довольным лицом поинтересовался Макаров, с нетерпением ожидая подробностей. «Очень. Но только я переживаю, что тебе не нужна нищая девчонка». Макаров нахмурился, что четко видела по его лицу. Но это продолжалось лишь несколько секунд, потому как в следующее мгновение он обнял за талию и задумчиво произнес. «Наташ, ты извини, но лучше бы так и было. Я бы не переживал, как сейчас. Ты околдовала меня с первого взгляда, особенно как увидел тебя с гаечным ключом в вечернем платье. Я была неотразима, да? Весело пролепетала, целуя его в щеку, Руками лаская по груди. Бесподобно. Тогда признаюсь. Тяжело вздохнула. Я жалею, что сомневалась там, на острове в последние дни. Просто я сильно переживала, что не подхожу тебе. Значит, вот какие мысли были в твоей хорошей головке. Надо же. А я предполагал, что ты планируешь вернуться в свой город не желая связываться с сыном Боярова. — И это тоже, но об этом я промолчу. — Теперь у нас все будет хорошо, правда? — Правда. Прошептал он и нежно поцеловал, увлекая в сладостный дурман. Столько эмоций, нежности, страсти! И этот мужчина шикарно целовался. От воспоминаний на душе стало тепло и тоскливо. Это было две недели назад, а теперь он молчит. Почему? Что же я такого сделала, что Макаров забыл про меня? Пропало настроение играть в теннис, поэтому ничего не стала писать Виолетте. «Завтра с утра позову, чтобы не нарушать традицию» ведь за две недели уже втянулась и привыкла к такому графику. Бабушка тоже приходила, откладывала все дела, садилась в кресло и наблюдала за нами, попивая чай с жасмином, наслаждаясь бисквитным кексом, который очень любила. Постояв, еще немного побрела к огромному дому, который выглядел как дворец. Бабушка пожелала иметь особняк в старых английских традициях, Оказавшись внутри, не обращая внимания на богатое убранство, расписные потолки, мраморные полы, хрустальные люстры, ретро-мебель, побрела в гостиную. Заметив Виолету высокую стройную блондинку в черных брюках и белоснежной блузке, поджидающую меня у камина, спросила. — А где бабушка? Красивая девушка подкинула полено в огонь и, не оборачиваясь, монотонно сообщила. К ней пришли. «Думаю, как только беседа закончится, то можно будет идти в столовую. Советую переодеться. Вероятно, гость останется на ужин». «Так нормально», — ответила и только хотела подняться в свою комнату, но тут остановилась и сказала. «Виолетта, мне нужно поехать в одно место. Очень нужно». «Я хотела попросить, чтобы водитель отвез меня». «Нет», — категорично выдала девушка, удивляясь своим тоном и маской безразличия. «Да, не спорю, она идеальный секретарь и свои эмоции всегда прячет, что и нужно. Но сейчас она меня взбесила». «Да кто она такая?» «То есть нет. Мне нужно встретиться со своим мужчиной». «Даже если он не хочет», — добавила про себя. «Правильно. Нечего было просто так трепаться. Сказал, что если я захочу, он заберет меня, то теперь пусть забирает. Нечего словами бросаться. А если забыл, значит, пора напомнить. Только если Лидия Михайловна даст своё согласие». Отчеканила стройная блондинка, поправляя длинные волосы до поясницы. Удивительно, что они у нее выглядели изумительно, а не сосульками. В перерывах незаметно расчесывает их. «Какое еще согласие!» Рявкнула, не понимая, о чем она тут треплет. «Я должна спрашивать? Да с какой стати?» «Бабушка родня. Это замечательно!» Но вроде как я сама с мозгами и самостоятельно решаю, с кем общаться, а с кем нет. Теперь, когда вы являетесь приемницей, разозлилась моментально. Да мне многого и не нужно, когда меня прижимают к стенке. Достаточно толкнуть на нее. Слушай, ты помощница на все руки. Никого я спрашивать не собираюсь, понятно? Если потребуется, пешком пойду». «Наталья!» Раздался ледяной тон позади меня, и я обернулась, наблюдая бабушку и голубоглазого мужчину с шикарными внешними данными, который странно мне улыбался, и спрашивается, что он так лыбится. В детстве кирпич упал на голову и до сих пор клинит. Не теряясь, поспешно рванула к бабушке и сразу начала по делу, игнорируя красавца, выпячивающего свою хилую грудь, Демонстрируя бледную кожу, однозначно из кабинета не выползает даже на прогулку. Мраморный, хиленький парнишка, пусть и красавчик, няшка какая-то. спортзал бы ему, но если он тут, значит богатенький. «Бабушка, почему мне запретили покидать?» «Милая, мы поговорим об этом позже, а пока у нас гость». Позволь тебе представить этого замечательного молодого человека, сына прокурора. Я не слушала. Да плевать мне, кто он такой. Он меня раздражал, как и все, в том числе и бабушка. Спрашивается, почему мне нельзя уезжать? Я что, под арестом? Не стала устраивать разборки при сыночке прокурора. Решила выждать. За нудным ужином толком ничего не ела думая о том, какого чёрта тут творится, что такое, почему пошли ограничения. Гость, Лотов Валентин Игоревич, бесконечно всем восторгался, чем безумно раздражал. Лидия Михайловна ласково звала его «мой дружочек», от чего в голове всплывали интересные картинки. Прыгающая маленькая собачка и бабушка с косточками – кидающая в него. Они беседовали и даже не лезли ко мне с вопросами, но это естественно после того, как получили несколько однозначных ответов. Не собиралась быть приветливой и общительной. Просто не могла. Куда-то мне любезничать, когда была похожа на кипящий чайник. Если честно, мне было абсолютно плевать, что парнишка подумает, знала, что без меня разберутся. Поэтому, когда услышала от бабушки, что я до сих пор не привыкла к новой обстановке, после всего, что пережила, да и рано еще дает о себе знать, только кивнула, отмечая, как понимающий парнишка машет головой и лыбится. Однозначно у него проблемы с нервами. Уж очень много улыбался и часто дергался. А случайно это чудо? Бабуля не наметила мне в мужья? Или я ошибаюсь? Что-то мне подсказывало, что я права. Надо же, и не жалко бабушке парнишку. А насчет того, что я не привыкла и болит? Обман. Я в норме, прыгаю и бегаю, даже утром успеваю прогуляться по всей территории особняка. Так что с моим здоровьем смело можно в космос. Врач, который каждый день исследовал мое бедро, пытаясь там найти что-то страшное только и говорил о том, как мне повезло. Все это я воспринимала как заботу, а сейчас ощущала себя в клетке, поэтому с нетерпением ждала той минуты, когда смогу поговорить с бабушкой. Лидия Михайловна, на мои взгляды, лишь доброжелательно улыбалась. Нужно отметить, держалась она потрясающе. Мне бы так. Парень ушел, обещая, что на званном ужине в мою честь он будет счастлив сопровождать меня. «Да кому этот бледнолицый щенок нужен? У меня есть кому сопровождать, только вот еще бы найти Макарова. Он там совсем обнаглел. Пора напомнить о себе, уже не мягко, а конкретно. Неужели испугался моей бабушки? Нет, Макаров не мог». А если подстрелили ли проблемы на работе? Стало не по себе. Наконец-то мы остались одни. Виолетта, понимающая и вежливо, незаметно исчезла, оставив нас одних. Мечта, а не секретарь. Только открыла рот для важного разговора, как услышала. «Наташенька, пройдем в кабинет». «Зачем? Я хочу здесь». Наталья, настойчиво проговорила она, но, отмечая мой бешеный взгляд, устало сказала. Мне бы сесть. Сегодня врач сказал, что я слишком слаба, и мне недолго осталось. Стало неудобно. Вот я гадина. Надо же, вечно думаю о себе. Черт, а у меня бабушка болеет, и не важно, что характер у нее тяжелый кивнула и последовала за ней, присаживаясь на мягкий диванчик, как только вошли в кабинет. Лидия Михайловна прошла к столу и села в кресло. Некоторое время смотрела на фотографию, которую я вчера запихала в рамку, где мы с ней улыбаемся на фоне заката, а потом показала рукой на папку черного цвета, лежащую с левого края на столе, и сказала «Прочти» поднялась и взяла в руки, быстро открывая, просматривая, любуясь фотографиями, на которых был запечатлен голубоглазый сынишка прокурора во всех позах. Ну надо же! Шахматист, ботаник. А тут сидит за папиным столом, позволили для лучшего ракурса, видимо. Кто бы сомневался. Еще в папке находилась вся подноготная Лотова, буквально с пеленок и по вчерашний день. «Напрягала. У него на меня тоже такая папочка есть. Надеюсь, не черного цвета, а то мрачно как-то. Да и у меня будет веселее читать биографию. Я же сплошной позитив, а когда обижают, настоящая выдумщица». «Зачем?» Сразу перешла к делу. «Что уж кота тянуть за хвост, пусть сразу радует». «Выгодная партии. приглядись». Отец держит в кулаке всех, а Валентин — молодой, перспективный, красивый молодой человек. «Бабушка, меня этот сморчок не интересует? Никак. Если только задумалась, могу подбить его ходить в спортзал, а то он, вероятно, тени своей боится. Если случайно окажется в темном углу без охраны, не миновать слез. А если честно...» «Мне, кроме Макарова, никто не нужен». «Наташенька, милая, я понимаю, что ты наивно воспитывалась...» «Наивно? Не соглашусь. А что не так с воспитанием?» «Ты не получила должного образования, манер. Ты слишком дикая. Отмечая мои огромные глаза, бабушка подняла палец и четко выдала. «Ты мне нравишься любой». За эти две недели я поняла, что впервые наслаждаюсь жизнью. Но для людей с высоким положением меня все устраивает. Рада, что и тебя. А недовольных с высоким положением можно послать в сад. Но это не главное. Все же напомню, я здесь, чтобы быть с вами, общаться. Лишь это важно. Я не хочу быть вашей приемницей. «Ты не понимаешь. Я желаю, чтобы у тебя было все самое лучшее. Планирую устроить тебя в свою фирму. Это не что-то, а крупная промышленная сеть». «Бабушка, зачем ты так?» «Перешла на ты, как она и просила. Только вот повод не тот. Не могла я спокойно говорить, голос дрожал, тело сжимало яростной волной». Я не хочу власти и богатства. Мне хватило общения с отпрысками влиятельных семей. Я здесь только из-за тебя познакомиться и, наконец, понять то чувство, когда у тебя есть бабушка. Я не хочу ничего принимать и выходить за того, кто мне не нравится. Наташа, милая, я стараюсь для тебя... Почему ты не хочешь видеть, как много перед тобой открывается дорог? Считаешь лучшим работать на других? Так не пойдет. Я хочу, чтобы ты имела все. Была как я. Ты вся в меня. Бабушка, ты сейчас о чем? Воскликнула, желая уйти, понимая, что она все решила и другого не приемлет. О том, что я старая, И много не протяну, что пора думать о наследнике. Я не хочу, чтобы все, что я с таким трудом создала, добилась, заработала, уничтожала Ирина. Нет, так не пойдет. Я не хочу! Это не мое, я отказываюсь. Говорила громко: возможно, перешла грань, но не могла справиться с эмоциями. И еще. «Я буду встречаться с Сергеем, в ближайшие дни перееду к нему, когда найду». «Макаров не пара тебе». «Это мне решать», — отчеканила, не собираясь подчиняться. «Мне. Ты моя преемница. Я хочу, чтобы ты была счастлива». «С кем счастлива? С этим голубоглазым щенком?» Мне что с ним делать, воспитывать или охранять? Меня уже трясло от нашего общения, но не могла найти нужные слова, чтобы бабушка поняла. Да что говорить? Еще раз сыночек прокурора подойдет, будут демонстрировать свою технику самообороны на нем». «Поняла. Других найду. Это не проблема». «Нет, я сама буду решать». Наташа, послушай, ты Макарову не нужна. Когда была без денег, его устраивала, поиграл бы и бросил. А когда узнал, что я твоя бабушка, сразу сбежал. Нехорошее предчувствие появилось в груди, пожирающее с костями. Да не может быть такого! Только не Макаров... Закрыла глаза, пытаясь ровно дышать, но ощущала себя паровозом. Через мгновение взяла себя в руки и перевела внимание на бабушку, отмечая зоркий взгляд. Она ждала. «Чего? Вопроса или слез?» «Куда сбежал?» «Он понял, что теперь просто так с тобой играть не позволят, и ты стала не нужна». «Обман!» Не верю. Зачем ты так со мной? Я думала, что мы семья, и я нужна тебе. С отчаянием закричала, швыряя папку на пол, чувствуя, как меня охватывает ярость. Да что ты знаешь. Ни разу не было нормальных отношений, а он опытный мужчина, но слишком нагл и труслив. Он наследник Боярова, мог бы помочь отцу — но ему лучше защищать от бросов. Зачем? Он слаб, раз так опустился. С тоской смотрела на родную женщину, запоминая лицо, жесты, черты, каждую морщинку, чтобы не забыть. Сглотнув, поправила ремень на джинсах и проговорила. «Я загостилась у вас, бабушка. Знаете...» Пожалуй, я поеду домой. Наташа, твой дом здесь. Александр все у тебя забрал, тебе некуда идти. Спасибо за напоминание, но я не хочу оставаться здесь. Я задыхаюсь от вашего давления, поправилась. То есть, внимание и опеки. И да, я что-нибудь придумаю. «Ты отказываешься от всего? От всего? И что, думаешь, он тебя ждет? А если нет, что тогда?» «Поеду к тете, посмотрю, что можно сделать. Она не поможет тебе», — уверенно произнесла Лидия Михайловна, не сомневаясь в своих словах. «Это вы с ней связались, да?» Вдруг дошло до меня. «Когда я разговаривала, это вы влезли и отключили нас, правда?» Она вздохнула и уже тише произнесла. «Я хочу, чтобы ты поняла. Ты для меня все, И я не хочу, чтобы ты возвращалась в ту дыру к родственникам. У тебя есть я». «Нет». «Как оказалось... «Нет. Пусть лучше у меня никого не будет, чем так. Вы желаете подчинить, сломать, подстроить под себя, сделать копии себя». «Это так плохо. Ты считаешь, что я плохо живу?» «Да. Да». Отчаяние разрывало изнутри. Было больно говорить, а еще больнее слушать. «Проклятие, и что же мне так не везет? Разве вы счастливы? Нет, если только в работе. А я хочу любить, выйти замуж за любимого человека, семью, и я нашла своего мужчину. Знаю, у меня мерзкий характер, но Сергей принимает меня такой. Именно я ему нужна, и семью не выбирают». «Тетя, братья, никто не идеален. Они, я, вы. Никто. Не нужно судить. И я не хочу быть запертой в клетке. Не хочу, Наташа. Ты не так поняла. Не выставляй меня жестоко. Я просто хочу, чтобы ты не попала в беду, как я, чтобы не совершила ошибок». «У тебя есть защита, и я не позволю никому тебя обидеть». «От себя тогда защитите, Наташа». «Я ухожу. Возможно, чуть позже я приеду в гости, чтобы поговорить, пообщаться. А пока я не хочу здесь находиться». Быстро отвернулась, ощущая, как по щекам катятся слезы. Не хотела, чтобы она видела. Резким движением вытерла их ладонью, сосредотачиваясь на том, что нужно идти. Стараясь не выдавать хриплых звуков, рвущихся из груди, некоторое время просто стояла, а потом закрыла глаза и на одном дыхании выпалила. Знаете, я так обрадовалась, что у меня есть бабушка, моя, родная, которая примет меня такой, какая я есть. Отец отказался, сестра пыталась убить. Но вы, я так надеялась, но и вам нужно что-то от меня. Неужели я так много прошу? Бабушка молчала, но я ощущала, как она прожигает взглядом мою спину. И еще чувствовала, что ей сейчас тяжело, как бы она не показывала свою силу и безразличие. Пусть так. Сейчас я не хотела прощать, была не готова. Обняла себя за плечи и продолжила. «Простите, что не оправдала надежд, но я не хочу жить по указке, как послушная собачка. Если бы была маленькая, вероятно, слушалась и считала это счастьем, повторяла бы и пыталась быть лучшей, зная, что порадую вас. Но я вот такая. Хочу быть любимой и жить с любимым человеком». Ходить в гости на праздники к своим родственникам, которые любят меня и готовы принять любой. Вспомните, вы восхищались мамой, а ей ничего не нужно было, ни денег, ни власти, что вы так высоко цените. Она хотела заниматься любимым делом и жить спокойно для меня. Мама была невероятной женщиной. Ее и сейчас вспоминают с уважением, восхищаясь ее сердцем и поступками. Она помогала людям в больнице. Хирург. А вас? Вас кто-нибудь любит? Кто-нибудь вспомнит? Потом. Выдохнула на одном дыхании и, не дожидаясь ответа, пошла из кабинета. На душе было погано, даже не думала, что вот так все выйдет. Поверила. В сказку. Пришла мысль, что нужно взять вещи, но моего здесь ничего не было. Бабушка дала указание своей помощнице, и каждую вещь покупала Виолетта. Не я, не мы. Поэтому желание брать что-либо не было. Жаль, что мои вещи безнадежно потеряны, но я куплю новые потом». Окинула взглядом коридор и направилась к лестнице, желая поскорее убраться отсюда. По пути видела на спинке кресла свою спортивную кофту и, схватив ее, помчалась на улицу, надеясь, что как-нибудь доберусь. Шла до ворот, не оборачиваясь и не сожалея. Пусть так. Когда оказалась за пределами, выдохнула, радуясь, что меня никто не остановил. Было страшно и темно, но я не хотела занимать деньги. Да и как можно после всего сказанного что-нибудь придумаю? Двигалась по дороге, вспоминая разговор, чувствуя себя преданной. Не передать словами, как я хотела сейчас увидеть Макарова, ставшим для меня другом, любовником, любимым мужчиной... Он мне дорог и катастрофически необходим. Как так получилось, не знаю, но за две недели я точно поняла, что мне нужен лишь он. Мысль, что я нужна ему только как игрушка, не давала покоя, но я надеялась, что это неправда. Помнила его телефон наизусть, но он до сих пор не брал трубку или сбрасывал. Когда услышала шум приближающейся машины, вздрогнула обернулась и увидела на марку помощницы. Поравнявшись со мной, Виолетта потянулась и открыла дверь, громко прокричав. «Залезай!» «Я не вернусь!» Предупредила, чтобы блондинка не тратила на меня время. Громко хмыкнув, будто другого не ожидала от меня, девушка весело заявила. «Верю, хотя ты меня удивила. Давай уже запрыгивай, я тебе подкину к дому Макарова. Устроит?» «Правда? Не верила. Да я вообще больше никому не верила. Обманщики». «Да, если его нет, то отвезу в гостиницу или на железнодорожный вокзал. Куда хочешь, только чтобы с тобой ничего не случилось». «Лидия Михайловна с меня шкуру снимет живьем в противном случае, так что пожалей, бедную сиротку». «Слова удивили». Поспешно присела и, глянув на ее довольную мордочку, уточнила. «Ты сирота? Ага, но не бедная», — подтвердила она, поглядывая в боковое зеркало, отмечая машины, движущиеся позади нас. «Как бабушка?» — спросила, чувствуя неловкость. «Ну, она сильная женщина, справится, хотя да, она такого не ожидала». Ты поразила ее, как, впрочем, и меня. А меня очень тяжело удивить. «Разве мой выбор столь ужасен?» Виолетта крутанула руль, выворачивая колеса в центр дороги, и заявила. «Не знаю, но мне он неприемлем. Ты исключение всех правил», — с усмешкой сказала она, и, потянувшись рукой в салон, вытянула сумку, вручив мне в руки. «Не мою, новую». «Там твой паспорт, документы и все необходимое». Открыла ее и увидела все, что она перечислила, и три толстых пачки красных купюр. Отмечая, как я насупилась, блондинка деловито рявкнула. «Не выеживайся, Наталья. Это деньги на первое время, и уж если быть честной, эти копейки не сделают погоды. Тем более, если учитывать, что из-за родственничков ты лишилась всего». «Ничего не сказала, даже не стала кивать. «Неважно, права она или нет, согласна я или нет. «Сейчас готова была взять их, чтобы выжить. «Неизвестно, что меня ждет завтра, а на улице спать не хотелось. «Разберусь». «Весь путь ехали в тишине. «Она не надоедала, а я не желала общаться. «И еще я переживала о том, как Макаров встретит меня». Подъехав к большому дому, где провела 12 счастливых часов после того, как вернулась с острова, блондинка протянула руку и сказала «Дай мне свой айфон». Нахмурилась, но протянула его ей. В следующем мгновении девушка начала копаться в программах, нажимая, подключая, отключая, между делом заявив «Думаю, это будет честно». А как было до этого момента? «Было? Как обычно». Спокойным тоном поделилась она, затем скривилась и заявила. «Там вторая сумка есть, в нее я тряпок накидала, вроде как к мужику идти в джинсах и спортивной кофте уж слишком, но тебя и так принимают». «А тебя нет?» — с ухмылкой поинтересовалась. «У меня нет на мужиков свободного времени». С натянутой улыбочкой поделилась она, глазами показывая на дверь. «Вроде как пора мне выметаться. Да уж, очень странная девушка». Даже не сомневалась. Буркнула и, схватив две сумки, только хотела выйти, как услышала. «Знаешь, я бы хотела с тобой дружить. Иногда полезно знать, что о тебе честно думают». «Уверена». Уточнила, совсем не ожидая такого признания. Или ее бабушка попросила. Это мое мнение. Лидия Михайловна тут ни при чем. Заметив мой открытый рот, Виолетта пояснила. Да на твоем лице можно читать, как по книге. Хоть немного бы скрывала эмоции. Кстати, она замялась. За невыполнение условий контракта и угрозы жизни от дочери Антонова на твой счёт перечислена приличная сумма для покупки шикарного дома. Все документы у тебя в сумочке. Мне не нужны деньги от Антонова и его дочери. Деньги твои, согласно договору, который разорвала Ирина. Бабушка ни при чем. Ну, она естественно слегка надавила то там, то здесь перекрыв нотариусу и некоторым личностям кислород. А так совсем не при делах. И мое мнение, твоя бабушка пока еще переваривает тот поток информации, что ты вылила на нее, но, думаю, она впечатлена. Жди, через неделю она появится в твоей жизни с требованием прогуляться с ней по парку и поесть мороженого, ну или еще чего, что придумает». — Так просто она тебя не отпустит. Ты для нее свет, только тяжело ей перестроиться. Лишь пожала плечами и прошептала. — Спасибо. — Ага, и да, твой Макаров на тебя зол. Он несколько раз атаковал наше поместье, желая увидеть тебя. Настойчивый. Но у нас охрана не просто так деньги получает, и пришлось немного отрезвить его. Я там от тебя ему немного некрасивых сообщений настрочила. Насколько некрасивых? В высшей степени неприятных, провоцирующих и немного безжалостных. Так, самую малость. Выдала стон, желая прибить эту улыбающуюся Виолету. Проклятье! Только хотела сказать ей все, что думаю. Как она оскалилась и закрыла дверь моментально выезжая из парковки. «Шустрая коза! ну, мы еще встретимся!» Повернулась и уставилась на двухэтажный дом. Что же? «Было немного страшно после всех предупреждений, но я очень хотела увидеть своего мужчину, так что не собиралась я отступать. После ссоры можно страстно помириться». Если Сергей не нашел мне замену, буду смотреть по ситуации.